Гринвич Парк На центральной улице вспыхивают автомобильные фары и уличные фонари. Магазины закрываются, ставни на них опускаются, словно глазные веки. Она наблюдает, ждет. В большом окне от пола до потолка за стеклом – мужчина. Свет виден только в этом окне, во всех остальных помещениях в здании темно. Она переступает с ноги на ногу. Небо темнеет. Угасающее закатное зарево расчерчивает дома розово-оранжевыми полосами. Обычно в это время он уже дома. Но сегодня вечером почему-то задерживается. Что-то мешает ему отправиться домой, к своей прекрасной жене. Мужчина встает, вешает на плечо сумку, берет свои вещи, хватает со стола какой-то журнал, пытается разорвать его пополам, но тот слишком толстый. Похоже, устыдивший своей дурацкой затеи он поднимает глаза, словно чувствует, что за ним наблюдают. У нее закололо в шее. Неужели заметил? Нет, не может быть. Это вряд ли. Здесь в тени она в безопасности. Мужчина швыряет журнал в мусорную корзину. Потом, наконец, берет со стола конверт. Ага, думает она. Попался. Мужчина вскрывает конверт и вываливает на стол его содержимое. Она с ликованием смотрит это немое кино. Пальцы дергаются, во рту скапливается слюна. Сумка соскальзывает с плеча мужчины. Он хватается за край стола, будто его без фала выпихивают в космическое пространство. Туда, где нет воздуха, где нет гравитации.